Глава 75. Проклятие Калии. «По всем законам оно теперь мое», ответила я, не шелохнувшись. «Но кольцо принадлежит мне», заволновалась Ракшана. «Я стала законным правообладателем», не отступала я. «Малые мы права, по закону находка, на которую не заявили права, через 15 лет становится собственностью нашедшего», вмешался Кастилье. У меня нет цели присвоить ваше имущество. Я лишь хочу знать, что такого в этом кольце? Почему оно для вас так важно? холодно произнесла я. Мы выслушаем вашу историю, а затем я решу, отдавать вам кольцо или нет. У меня не было ни единой причины доверять и симпатизировать этой женщине. А вот для обратного поводов нашлось много. Ракшана умоляюще взглянула на Антуана, но по выражению его лица поняла, что он поддерживает меня. и приступила к своей истории. Я родом из Рамбутана. Да, Антуан, ты удивлён, потому что я тщательно это скрывала. Мои родители уехали оттуда сразу, как поняли, что на мне лежит проклятие богини Кали. Да, вам кажется, всё это поверьем, но такое проклятие существует. На самом деле, его истоки кроются в истории борьбы за власть в королевстве. У нас всегда были сильные тёмные маги. И вот, после одной кровопролитной войны за трон, победившая сторона собрала всех поверженных противников, и придворный маг наложил на них проклятие ненасытности. А в народ пошла легенда о проклятии кровожадной богини Кали. Простые люди суеверны и непросвещены. Им легче сразу заклеймить человека, сделать его изгоем или даже убить. Мои близкие были бы вынуждены стать из-за меня отверженными. их выгнали бы из поселения, лишили бы работы, перестали бы обслуживать в лавках, продавать продукты. Таких, как я, ставят на учёт. И особенно тщательно слетят за нами фанатичные жрецы Майны, богини света и справедливости. Это не ваша богиня милосердия. У нас Майна строгая и даже жестокая по отношению к тем, кто оступился. Ракшана ещё немного поведала о религии, суевериях и нравах Храмбутана. Естественно, когда родители обнаружили первые признаки проклятия, они забеспокоились. К счастью для Ракшаны, родители были людьми богатыми, образованными и с широким кругозором. Они думы не чаяли в своей дочери. От барона Мехазена, заядлого путешественника, они услышали о сильном маге из нашего королевства, профессоре Эфриштели, который посвятил свои научные труды магии Рамбутана. Они переехали оттуда к нам, тем более что у нас нет деления на магию светлую и тёмную, и никто не придаёт значения суевериям. Родители надеялись, что Фриштелли сможет снять проклятие, и их надежды оправдались. Профессор живо заинтересовался моим случаем, рассказывала Ракшана. Как же, живой материал под боком, на котором можно ставить эксперименты. Он и создал это кольцо, обыкновенное с виду, которое можно встретить в любой лавке, чтобы на него не позарились воришки. Он нанес на него руны и связал с заклятием противоположности. Таким образом, все негативные качества, которые давало проклятие, впитывались вставленным в кольцо янтарином и преображались в свою противоположность. Это кольцо должно было стать временным амулетом Ракшаны. Профессор продолжал работы и эксперименты над проблемой, но к несчастью, скоропостижно скончался. Таким образом, кольцо осталось единственной защитой Ракшаны от проклятия. А дальше я повстречала тебя, влюбилась и была счастлива. Ракшана выразительно смотрела на Антуана, а мне хотелось вылить на неё воду, стоящую в на столе в вазе с цветами. До того момента, как потеряла амулет, она перевела взгляд на кольцо на моём пальце. И что было дальше, спросила я. А дальше проклятие стало брать верх. Я сопротивлялась ему как могла, иногда подавляла его, но чем больше проходило времени, тем оно больше отравляло мою душу. Только твоя любовь, Антуан, удерживала меня от того, чтобы переступить последнюю черту на границе с законом. Проклятие ненасытности не только неудержимо тянет к удовольствиям и порокам, оно ослепляет лютой кровожадностью. Если бы ты только знал, Антуан. Апеллировала Ракшана только к одному человеку в этой комнате, своему мужу. Все остальные были декорацией к её театру одного актёра. Если бы ты знал, как часто мне хотелось совершить нечто ужасное. Она в раскаянии закрыла лицо руками, а потом подняла полные слёз глаза на графа. И лишь страх того, что ты навсегда отвернёшься от меня, осудишь и разлюбишь, помогал справиться с приступами. Ракшана зарыдала, но так, чтобы это выглядело со стороны красиво. Я видела плачущих от горя женщин, а совсем недавно и изрёванную Камиллу, да что там, сама проливала кровавые слёзы. И меньше всего в этот момент думаешь о том, как будешь выглядеть со стороны. Но, возможно, я просто предвзята к этой женщине. Почему ты мне не рассказала? спросил Антуан. Я боялась до того, как мы поженились, что ты из-за этого оставишь меня, а я бы не пережила такого. А когда потеряла кольцо, проклятье не давало мне раскрыть с перед тобой. Я боялась, что ты этим воспользуешься и причинишь мне вред. Я любил тебя и помог бы, с сожалением сказал Антуан. Сейчас я это понимаю, но мозг под воздействием проклятья думает и оценивает всё иначе. Все искажается в каком-то извращенном свете. Ты видишь только плохое. Обостряется чувство самосохранения и опасности. Ты становишься параноиком. У нас это называется шизофрения. Не сдержалась я. Ракшана посмотрела на меня. Имма, я понимаю, что в ваших глазах я выгляжу не в лучшем свете. Антуан мог рассказать вам обо мне только плохое. Ведь у него накопилось много обид. Но хорошее у нас тоже было. Мы ведь прожили 15 лет в браке, и трое детей не рождаются из воздуха. Для этого надо иметь близость. Три раза за 15 лет, поздравляю, сказал я. Да что со мной такое? Такое ощущение, что сейчас под проклятьем нахожусь я, а не бывшая жена графа. Или всё-таки настоящая, запуталась совсем. Ракшана перевела страдальческий взгляд на графа, мол, смотри, как меня жертву обижают. Мы уже поняли, что все ваши поступки были продиктованы проклятием. Теперь оно спало, разве так легко об этом говорите? И может, уже перейдём к той части, когда вы умерли? Нет, проклятие ослабло, потому что мне помогли ослабить магические потоки. Но это только на какое-то время. Для того, чтобы проклятие исчезло, мне нужно кольцо. Ракшана, расскажи, пожалуйста, что произошло после того, как ты упала в пропасть? потребовал граф. И откуда у тебя взялись другие дары? И тан начала свой рассказ. По её словам, выходило, что в кругу её знакомств, завязавшихся, скажем так, по влечению тёмной стороны её натуры, были не совсем добропорядочные граждане, подсунувшие ей информацию о том, что есть возможность купить магические дары. Конечно, не совсем законно у тех, кто нуждается. Что-то вроде моего примера, только я отдала свою магию даром, а тут бедняк хочет передать свою за деньги. Конечно, подспудно Ракшана понимала, что тут дело нечисто, но алчность застила глаза, ибо предложение было поистине щедрым. Интересовали только открывающиеся возможности, а не способы их получения. Так время от времени она приобретала себе дары. Её образ жизни вызвал внимание. Она забыла об опасности, грозящей со стороны последователей культа Майны, каковые существовали и в нашем королевстве. По словам Ракшаны, ей стали поступать угрозы. Но крючок я им попалась, когда была беременной Надиной. Моё тёмное я на время присмирело, осознав, что дело запахло жареным. Ты помнишь, Антуан, каким счастливым периодом было для нас время после рождения Надины? Наш второй медовый месяц. Я помню, что ты действительно была подавлена и нервничала под конец беременности. Отрягивал Антуан и покосился в мою сторону. Я списывала это на скорые роды, а после ты впала в депрессию. И только твоя любовь и внимание помогли мне из неё выйти. Это, конечно, очень интересно, но я бы предпочла не знать подробностей. Хотя нет, им мы. Тебе стоит посмотреть правде в глаза. Действительно ли Антуан разлюбил свою жену или просто обижен? Наблюдай, Имма, и делай выводы. «Опустим рождение третьего ребенка, а я уже поняла. У вас был третий медовый месяц. Вклинилась я в их диалог. Что дальше?» Ракшана рассказала, что к тому времени на нее было совершено три покушения. «Я не исключаю, что и тот валун, который вызвал камнепад, ко упал не случайно. Испуганный взмах ресниц в сторону Антуана. Именно поэтому я не сдержалась». То есть вы покакали в непогоду в горы, а там вас сидел и поджидал адепт майны, чтобы скинуть сверху валун? Лёгкое недовольство наконец проскользнуло во взгляде Ракшаны, уброшенном на меня. "Мэйлыма, мне кажется, вы ко мне предвзяты". И это мягко сказано, не стала скрывать я. У вас для этого, кроме ревности к Антуану, нет никаких причин. Поэтому постарайтесь быть беспристрастной, прошу вас. Он вообще-то есть, но я не буду выдавать по мэлу. Пусть этот вопрос поднимает Антуан. Постарайтесь тогда и вы, чтобы ваш рассказ звучал правдоподобнее. Антуан, ты тоже не веришь мне? Потребовала ответа Ракшана.